«Лазь, тих!» — распахнулась калитка, и к нам в сопровождение Ряхина вышел невысокий толстоватый целитель. Мишка никак не мог приспособиться к степенному шагу свояка, и то отставал, то забегал вперед. «Кузьма Ефимович, вот он!» — подскочил мужик к саням и указал на Макса. «А то так непонятно, кто больной. Мы с Колей вообще-то на своих ногах стоим, а не пластом валяемся». «Вижу!» — запахнул полы меховой безрукавки Кузьма Ефимович. «Что случилось?» Взбиваясь и перескакивая с одного на другое, Мишка начал что-то объяснять, но целитель лишь досадливо поморщился и попросил его помолчать. Было видно, что особой симпатии Кряхина он не испытывает. «Да просто ногой приложился!» Невесело улыбнулся Макс. «Рана открытая, закрытая?» «Закрытая!» «Какие-нибудь препараты принимал?» «Почку бархатника!» — ответил я. «Часа два назад!» «Так-так... Три так. часа, шесть плюс еще два... Если что-то серьезное, то результат гарантирую не раньше, чем завтра к обеду. Если просто ушиб, то нога с утра будет как новенькая. Устраивает? А куда деваться?» Развел я руками. «Что по деньгам? Пять рублей золотом задатка. Надо будет, завтра доплатите. Когда его забирать можно будет? А прямо завтра с утра и приходите». Кузьма Ефимович принял пятирублевку, присмотрелся к ней и спросил Ну что, больной, сам дойдешь или носилки нужны? ковыляю поморщился Макс. Может мы вещи у вас свои оставим? спросил я. Не хотелось бы их до якова волочь. Киньте на веранде, ничего с ними не случится. Разрешил целитель и ушел во двор. Дубинин заковылял следом. Коля, помоги ему! Попросил я. Витрицкий обхватил Макса, а Мишка начал шустро выгружать наши пожитки прямо в снег. «Задержался я с вами! А мне еще о лафедях позаботиться надо!» — пояснил он. «Да без вопросов! Я вытащил лыжи, выбрал из саней стрелянные гильзы и поблагодарил Михаила. «Спасибо, что подвез. «Ерунда!» — отмахнулся Ряхин и заговорщицки понизил голос. Еще увидимся! Дело к тебе! Дело на сотню золотых намечается!»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 Я только головой покачал. Задержался я с вами. Ну и жучара. Можно подумать, его на другой конец поселка пилить надо было. Снова раздался собачий лай, и в калитку вылетел Витрицкий. «Длинней цепь сделать не могли!» Возмутился он, рассматривая штанину. «Лёд, давай остальное вместе утащим!» «Цепь, говоришь, длинная!» Задумчиво протянул я и расхохотался, заметив, как вытянулось лицо Витрицкого. «Вместе, вместе потащим! Только сделай заточку попроще!» Ты сначала с этой милой собачкой поиграй в догонялки, потом сам лицо проще делать будешь. Возмутился Николай, начал собирать лыжи в охапку, и тут с улицы в проулок свернула пьяная компания. Петеро поддатых парней шагали полностью, перегородив дорогу, один его вовсе прямо на ходу умудрялся разливать из пузатого бутыля по пластиковым стаканчикам самогон. Никак точно к целителю. И точно! У парня, вздвинутой на затылок меховой шапки, левая кисть была замотана окровавленной тряпкой. И за ним на снегу тянулся след из багряно-красных капель. Странная компания уже подошла к нам, когда из-за поворота вывернули два ополченца. Почетный караул? Похоже на то. — Вы сюда? — спросил раненый парень, махнув рукой в сторону дома целителя. На снег брызнула струйкой крови, а ему хоть бы что. Впрочем, судя по крепкому самогонному духу, анестезии у него что надо. «Отсюда — Отсюда! — ответил я, внимательно разглядывая выпивух. Пьяненький, но следов драки ни на ком не видно. Опять же, ополченцы ничего не предпринимают. Непонятно. Раненый икнул, распахнул калитку и бесстрашно шагнул за забор. Тут же раздались лай и крик, цензурных слов в котором не было вовсе. Парень в собачьей шубе сунулся было следом, но сразу захохотал, едва не выронив бутыль. — олег чего ты там? — пихнул его приятель. — Этот в компании явно за главного, и выглядит постарше, одежда поприличней, только вот глаза. Мутные они какие-то. Меня аж покорежило, когда они по мне зыркнули. — Вася сегодня в ударе, он с кабелем чуть не сцепился! — отсмеявшись, ответил Алик. — Игорь, тебе налить?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 «Этот целитель как, в своем деле шурупит?» «Без понятия, сам первый раз», — признался я. «Что с рукой?» «А в ножички поиграть решили?» С досадой отмахнулся игорек и кивнул на ополченцев. «Теперь из села велели убираться». «Да, нехорошо получилось», — согласился я и распорядился. «Коля, закинь сам вещи. Я здесь постою». Витрицкий подхватил наши шмотки и с охапкой лыж в руках кое-как протиснулся в калитку. А когда вернулся, с плеча у него свисал автомат и чехол с луком. Правильно, в мешках ничего особо ценного нет, а вот оружие без присмотра кидать не стоит. Сам я брезентовую сумку тоже при себе оставил. — Ты эти полочник, да? — сразу прицепился к Витрицкому рыба. — Или это костыль такой? Парни заржали, я отошел немного в сторону и поправил нож на поясе. — Не думаю, что будут проблемы, но кто знает, какая блажь пьяному через пять минут в голову взбредет. Лучник! — невозмутимо ответил Николай. — А это лук! — Да ты чё? — продолжал развлекаться рыба. — Ты стрелять из него умеешь? — Умею! — подтвердил Витрицкий. — А вон в то пятно на заборе слабо попасть! И парень указал на перегородивший проулок забор. Я присмотрелся и с трудом разглядел обрывок бумажного листа, приклеенного к доскам. — Как два пальца! — уверенно заявил Витрицкий. — Забьемся на черебас! — пододвинулся к нему Алик. — Идиот! — согласился Николай. Я только поморщился. Нет, в меткости парня, пометуя о том, как лихо он расстреливал волков, не сомневался. Куда больше волновало последующее выколачивание проигрыша из этой развеселой гоп-компании. — Эй, дядька, это ты, льот? подскочил ко мне вдруг мальчишка, волочивший за собой на веревке санки. — Ну? — Немного удивившись, ответил я. Пацан вытер варежкой нос и вытаращился на штуцер. «Дядь Миша просил зайти!» — пропищал он. «Где его искать-то? А он сейчас в конюшне, лошадей распрягает!» Ткнул мальчишка пальцем в двухэтажный сарай. «Хорошо!» — кивнул я и отвернулся к Витрицкому. «Он сказал срочно!» Вновь дернув меня за рукав, законючил пацан. «Уже иду!» Обреченно вздохнул я и, оставив ружье с сумкой Николаю, Отправился на розыске Ряхина. Вот интересно, зачем я Мишке понадобился? Опять бред оста золотых нести будет, или мы в санях чего забыли? Ладно, в любом случае стоит проверить. А Николая, если что, ополченцы в обиду не дадут. Лишь бы он сам кого не прибил. Я дошел до указанного дома и без проблем попал во двор через гостеприимно распахнутые ворота. Хотя гостеприимно — это слишком громко сказано. Просто снег, который откидывали, расчищая проезд засыпая раскрытые створки почти до середины. Да и небольшой домик выглядывалось сугробов хорошо, если на треть. Там только от крыльца снег и отгребали. Я толкнул в дверь, но она оказалась заперта. Тогда заглянул на конюшню и растерянно с замеру порога, сбитый с толку, царившая в лишённом внутренних перегородок помещений темнотой. Ни черта не видно. Но постепенно глаза привыкли к скудному освещению, И удалось различить развешанные на стенах кухонную упряжь, седла и даже четыре рассохшихся тележных колеса. Кругом не души. Лишь до сих пор нераспряжённые лошади нервно придали ушами и били копытами о пол. Но коняги не в счет, у них души нет по определению. Странно. О животине стоило в первую очередь позаботиться. — Есть кто? — спросил я, и мой голос гулко прокатился по пустому помещению. В ответ тишина. — Мишаня! Вновь негромко позвал я. И снова молчок. Лишь фыркают кони, да свистит в щелях ветер. Плюнув, я хотел было вновь постучаться в дом, но когда с насыпанного потолка побежало струйкой пыли, передумал. И, обогнув металлические бочки, подступил к лестнице. Начал подниматься на второй этаж, и старое дерево рассохшихся ступеней сразу отозвалось нещадным скрипом. Стоило бы еще раз позвать, но нарушать тишину почему-то больше не хотелось. Хотелось достать нож, или даже плюнуть на все и убраться отсюда по добру по здорову. Нервы, мать их. Миновав составленные у лестницы тяпки, грабли и вилы, кто вообще догадался их сюда поставить, я перешагнул через опрокинутую лейку и вновь прислушался. Тихий шорох заставил резко обернуться, но тревога оказалась ложной. Никого. Неужто мыши в стенах шуршат? Да пошел этот Мишка куда подальше. Ему надо, пусть сам и приходит. Развернувшись, я запнулся олейку, дабы не скатиться вниз по лестнице, ухватился за висевшую у стены пыльную простыню. Гнилая ткань с сухим треском слезла с гвоздей, открыв небольшую нишу. — Мать твою, за ногу! — вырвалось у меня полушепотом. Тело Ряхина, запихивая в узкий проем, буквально сложили пополам. А шею свернули так, что на месте лица оказался затылок. Охнув, я отскочил от лестницы и выхватил нож. Ни за что не поверю, что Мишка решил поиграть в прятки и нечаянно сам себе шею свернул. По спине пробежали мурашки, и еще раньше, чем сработал оберег, инстинкт толкнул меня в сторону. Вовремя. Из темной клетушки бесшумно выскользнул человек. Он одним стремительным прыжком оказался около ниши и перегородил путь к отступлению. Стоп. Человек? Мощная коренастая фигура, рост выше среднего... Но вместо нормального лица заросшая щетиной вытянутая морда. Длинные пальцы со слегка изогнутыми когтями непрерывно сжимались и разжимались. Два глаза излучали тусклое желтоватое сияние. Это что еще за страхолюдина? Тварь плавно двинулась вперед, и тогда до меня вдруг дошло. Да это оборотень! Не будь на нем одежды, догадался бы сразу. Но как-то не ожидаешь встретить хищника наряженного в добротную меховую куртку теплые штаны и высокие кожаные сапоги никак не ожидаешь честно говоря подожди давай поговорим попытался я избежать безнадежной схватки и демонстративно отвел руку с ножом в сторону при этом носком правого ботинка как бы невзначай прочертил по пыльному полу между мной и перевертышем дугу в драке с опытным оборотнем ловчить нечего шансов ноль а этому оборотню точно опыта не занимать Частичная трансформация, да еще не в новолунии, требовала просто невероятного самоконтроля. Подожди! Вновь попросил я, но, как всякий нормальный хищник, перевертош не обратил на слова жертвы никакого внимания и молча сделал еще один маленький шажок. Слишком маленький шажок. Чего он тянет-то? Ждет, когда пистолет выхватить попробую. Ну уж нет, отвлекаться дураков нет. Послушай! — Давай просто разойдемся по-хорошему! — пробормотал я, завел ногу назад и замкнул окружность. После сконцентрировал все доступные силы, так что нестерпимо заломило давным-давно сломанные ребра. Но прежде чем успел направить их в защитный круг, оборотень метнулся в атаку. И все же защита хоть частично, но сработала. Над чертой движения перевёртыша замедлились, и острые когти не распороли мне горло, а лишь зацепили воротник фуфайки. В ответ я ткнул выродка ножом и вскрикнул от неожиданности, когда кисть перехватила громадная волосатая пятерня. Оборотень злорадно оскалился и ударил свободной лапой, но мне удалось закрыться левым предплечьем, и страшные когти угодили в жестяные пластины, вшитые в рукав фуфайки. Даже не пытаясь высвободиться, я пнул, перевертышев колено, и тот взвыл от боли, когда кожу распорола серебряная набойка-ботинка. Не нравится? А как тебе. Но развить успех не удалось. Зверюга вдруг сиганула вперед и впечатала меня в стену сарая. Клыки клацнули у самого лица, от смрадной вони затошнило, а потом хлипкая стена с громким треском проломилась, и мы рухнули вниз на улицу. Миг полета завершился падением в снег, оборотень приземлился сверху и всем своим весом впечатал меня в глубокий сугроб. Что-то хрустнуло, рот наполнился кровью, а перевёртышу того мало. Он вознамерился оторвать жалкому человечешке голову, и не успея прикрыться руками, так бы оно и вышло. Но успел, и когти впустую соскользнули с жестяных пластин. Обратень взвыл от бешенства, ударил вновь, и на этот раз правое предплечье пронзило острая боль. Следующий замах запросто мог оказаться последним, но тут в стене сарая, глухо гудя, задрожала дюралевая древка стрелы. Миг тишины и подредкие хлопки выстрелов по доскам заколотили пули. Едва не раздавив мне ребра, оборотень отскочил в сторону и, припадая на раненую ногу, бросился на утюг. Он, стремглав, пронесся по переулку и уже присел для прыжка через забор, когда под лопатку ему вонзилась стрела. Перевёртыш все же подскочил, но не сумел дотянуться до верха и, царапая когтями доски, сполз в снег. Попробовал выдернуть стрелу, не смог — и неподвижно замер в сугробе. Стрельба стихла, и очевидцы происшествия поспешили к оборотню. Рыба, Алек и Игорь шагали в первых рядах, а вот ополченцы проявили гораздо больше здравого смысла и на рожон не полезли. Витрицкий его вовсе остался стоять у дома целителя. На лук он уже наложил новую стрелу с серебряным наконечником, и, судя по всему, был готов к любым неожиданностям. И это правильно. Я поднялся на ноги сплюнул кровь, и лишь с третьей попытки сумел убрать нож в чехол на поясе. Меня замутило и вырвало с желчью, сведённые судорогой ребра обожгла острая боль. Пришлось даже опереться о стену, чтобы не повалиться обратно. Плохо-то как. Вот это попал под раздачу, вот это попал. Переведя дух, я вытер покрывшееся нервно испаренное лицо и выдернул неглубоко засевшую в доске стрелу. Порядком деформированный наконечник оказался серебряным. Инвентарный номер, замяло при ударе, удалось разобрать только две последние цифры 44 Но, собственно, какая разница? Какая к черту разница? И, оттолкнувшись от стены, я зашагал к обступившим оборотня зевакам, которые, впрочем, вплотную к нему приближаться не спешили. Один из ополченцев и вовсе рванул к выходу из проулка, расталкивая повыбегавших из соседних домов поселян. Выглянувший на стрельбу, Кузьма Ефимович перекинулся парой слов с продолжавшим стоять у забора Николаем, хлопнул его по плечу и поспешил к оборотню. Растолкал зевак, бесстрашно подступил к телу, уперся ногой в спину и вытянул из тела стрелу. Серебряный наконечник оказался полностью покрыт черными и зелеными окислами. Тогда целитель перевернул мертвеца, и по толпе сразу пробежали шепотки. Я подошел поближе и, разглядев лицо, уже именно лицо, а не волчью морду, присвистнул от удивления. Перекошенная предсмертной судорогой физиономия оказалась знакома. Бояринов. Ну, кто бы мог подумать. мертв. вынес диагноз «целитель». Народ тотчас сунулся к трупу, но ополченец с взмахами дубинки и матом быстро навел порядок. Подошел Николай, с луком в руках остановился у меня за спиной. «Сколько бабок коту под хвост!» С какой-то непонятной горечью процедил вдруг Алик. Я вспомнил о награде и пожал плечами. Сколько? Сотня всего? Какая сотня? презрительно прищурился Игорек. Награда за оборотня, сотня золотом нет? Награда! Кривляясь, протянул парень. Да кому нужна эта награда? Думаешь, Айболит или Тёма Жилин с пацанами из-за этих грошей сюда приехали? Они из-за них. Не стал я до поры до времени обращать внимание на оскорбительный тон. «Тон к делу не подошьёшь, к тому же он дело говорит. Сто рублей с золотом и, в самом деле, сумма для озвученных товарищей плевая. Так из-за чего тогда они сюда все собрались?» «Ну ты, и Торма, сказали же нет!» И рыба отвернулся к Калику. «Пошли Калеку проведаем!» «Погоди!» Я перехватил парня за рукав и очень вежливо спросил. «Из-за чего тогда?» «Торма, значит, ну-ну!» Да ты хоть представляешь, сколько стоит печень или поджелудочная железа оборотня? Вместо рыбы процедил Игорек и легонько толкнул меня кулаком в плечо. А предстата, да за нее брюликов дают в десять раз больше веса. Так в чем проблема? Труп вон лежит, указал я на оборотня. Найдите покупателей четверть ваша. Да кому эти потроха теперь нужны? Аж брызнул слюной Игорек от возмущения. «Там серебра столько осело, что ты, дебил, за них даже пяти копеек спуда не выручишь!» Я едва удержался, чтобы не зарядить уроду в репу, он глубоко вздохнул и повернулся к Витрицкому. «Коля, ты десятку с них уже получил?» — уточнил у него. Лучник перевел взгляд на пробившую листок бумаги стрелу и широко улыбнулся. «Нет еще, не успел!» «Десятку гоните!» — плотную придвинулся я тогда к Игорьку. «Алик, отдай!» — распорядился тот, отступая назад. Олег порылся в карманах, вытащил комок мятых банкнот и выложил его в протянутую руку Витрицкого. «А теперь валите отсюда, пока я вас резать не начал!» — дружелюбно улыбнулся я, озадаченно переглянувшимся парням. Игорек скользнул взглядом по моей разорванной фуфайке, молча развернулся и зашагал к выходу из проулка. Его приятели поплелись следом. «Так-то! Будут еще барагозить всякие козлы!» Форте за дебила точно бы в морду дал. Но здесь к поножовщине власти куда строже относятся. Пожалуй, хорошо все же, что до этого не дошло. Нет, определенно хорошо. Фу, аж заколотило всего. Нервы ни не к чёрту. Собирай стрелы, а то опять спохватишься, когда поздно будет. Напомнил я Витрицкому, забирая у него штуцер. Коля принял у меня стрелу с погнутым серебряным наконечником и по глубокому снегу начал пробираться к забору с простреленным листком. В этот момент послышался звон бубенцов, и в проулок залетели две тройки. В одной сгрудились ополченцы, в другой чернели рясы монастырских. Собравшиеся вокруг оборотни люди шустро расступились, опасаясь угодить под копыта лошадей, а там уже из саней повыскакивали ополченцы и начали оттеснять всех назад. Парочка крепышей в сопровождении Ера Дьякона отправилась к дому Ряхина, и я горестно вздохнул. Ну, сейчас начнется. И, разумеется, не ошибся.